Глава 27. Над Куган заехал к Спрегью без предварительного звонка. Он сделал это не без некоторого умысла, понимая, что Генри Спрегью что-то не договаривает о Скоттиковии, так Над надеялся, что элемент внезапности подтолкнет Спрегью ответить на вопрос, который он собирался ему задать. Холодное приветствие Спрэгью показало Нату, что предварительный звонок был бы оценен. Они ждут гостей. «Это займет не больше минуты. В таком случае, пожалуйста, входите». Генри Спрэгью торопливо повел его по дому к задней веранде. Только здесь Нат понял причину его торопливости. Спрэгью оставил жену одну, и как только он ушел, она направилась по газону к дому Ковея. Спрэгью быстро догнал жену и привел ее обратно. «Сядь, дорогая, Адам с женой собираются к нам». На он не пригласил присесть. «Мистер Спрэгью». Я убежден, что Скотт Ковий умышленно оставил свою жену, когда они ныряли с аквалангами, и я сделаю все, что смогу, чтобы доказать это. Во время нашей последней встречи у меня создалось впечатление, что вы чего-то не договариваете. Я понимаю, вы не из тех, кто сует свой нос в чужие дела, Но вы должны понять меня представьте ужас вивиан когда она поняла что тонет представьте чтобы вы чувствовали если бы кто-то обдуманно завел вашу жену в опасное место и бросил некоторое время назад генри мужественно бросил курить Сейчас он обнаружил, что ищет в кармане спортивной рубашки трубку, которую оставил в ящике письменного стола. Он пообещал себе, что достанет ее сразу же после того, как выпроводит детектива. «Да, вы правы. Кое-что есть», — неохотно сказал он. За три недели до смерти Вивиан я оказался в Чеширском пабе в одно время со Скоттом Ковием. Вошла молодая женщина по имени Тина. Уверен, что они назначили там встречу. Он притворился удивленным, увидев ее, а она быстренько все поняла и ушла. Я ее не знаю, но сегодня утром я увидел ее. Она официантка в гостинице Уэйсайд. Спасибо, — тихо сказал Нат. Есть еще одно обстоятельство. Моя жена знала, как ее зовут. Не представляю, когда они могли встречаться, если только он посмотрел на соседний дом. Несколько раз стоило мне отвернуться, Фобби уходила к соседям. В доме нет кондиционера и окна обычно открыты. Она могла видеть там Тину. Это единственное объяснение, которое я нашел.